Глава 13. Начало духовной практики. Они мчались галопом всю ночь, но не смогли достичь границ королевства Шакья до начала дня. Путём преграждала река Анома, и всадники ехали вниз по течению, пока не нашли брод. Через некоторое время они достигли опушки леса. Среди деревьев меркли олени, птицы, не знающие человека, порхали совсем рядом с ними. ситхаарха спешился он улыбнулся и потрепал гриву коня кантака ты великолепен ты помог мне добраться до этого места я благодарю тебя за это конь поднял голову и с любовью посмотрел на своего хозяина седхаардха вытащил меч притороченный к седлу и взявшись левой рукой за волосы обрезал их он протянул меч и срезанные волосы чанни потом снял драгоценное ожерелье чанна возьми мое ожерелье «Мечи, волосы, передай их моему отцу, скажи, чтобы он верил в меня. Я покинул дом не потому, что отказываюсь от ответственности. Я ухожу во имя всех вас и всех живых существ. Пожалуйста, утешь короля и королеву от моего имени. Утешь я, Шадхару. Я прошу тебя об этом». Чана взяла ожерелье, и слезы хлынули из его глаз. «Ваше высочество, все будут ужасно страдать». Я не знаю, что мне сказать вашим родителям и вашей жене. Ваше Высочество, как же вы будете спать под деревьями, когда всю вашу жизнь вы не знали ничего, кроме теплой постели и мягких одеял? Сиддхарт хлопнулся. Не тревожься, Чанна. Я смогу жить так, как живут другие. Ты должен вернуться и рассказать о моем решении до того, как они начнут беспокоиться из-за моего исчезновения. А теперь оставь меня одного. Чанна вытер слезы. Пожалуйста, Ваше Высочество. «Разрешите мне остаться с вами. Смилуйтесь. Не заставляйте меня приносить печальные вести тем, кого я люблю». Фитхартха обнял своего слугу за плечи. Его голос был серьезным. «Чанна, я хочу, чтобы ты вернулся и рассказал все о моей семье. Если ты действительно заботишься обо мне, пожалуйста, сделай так, как я сказал. Здесь ты мне не нужен, Чанна. Монах не нуждается в личном слуге. Возвращайся домой». Чана неохотно повиновался принцу. Он бережно положил волосы, ожирели в суму и отпереторочил меч к седлу Контаке. Он схватил Сиддхартху за руку и умоляюще произнес. «Я сделаю так, как вы велите. Но, ваше высочество, пожалуйста, помните обо мне. Помните о нас всех. Не забудьте вернуться, когда найдете путь». Сиддхартху кивнул головой и ободряюще улыбнулся. Он похлопал Контаку по шее. «Контака? Мой друг». «А теперь возвращайся домой». Чанна сел на своего коня и взял по воде Кантаке. обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на Сиддхартху. Его глаза были полны слез, как и глаза Чанны. Сиддхартху подождал, пока Чанна и два коня скроются из виду и направился к лесу, к своей новой жизни. Теперь небо будет служить ему крышей, а лес – домом. Чувство покоя и удовлетворение заполнило все его существо. В этот момент из леса показался какой-то человек – Сначала Сиддхартха решил, что это монах. На нем было традиционное платье. Но когда незнакомец приблизился, Сиддхартха увидел, что человек держит лук, а через плечо у него перекинут колчан со стрелами. «Вы охотник, не так ли?» спросил Сиддхартха. «Да, правильно», — ответил тот. «Но если вы охотник, почему в одеты, как монах?» Охотник улыбнулся и сказал. «Благодаря этой одежде звери не боятся меня, и мне легко подстрелить их». Хартхо покачал головой. «Значит, вы злоупотребляете состраданием тех, кто следует духовным путем?» «Не согласитесь ли вы обменять свое платье на мою одежду?» Охотник посмотрел на Сетхартхо и увидел, что тот одет в роскошное и дорогое королевское платье. «Вы действительно хотите обменяться?» спросил он. «Да. Вы сможете продать эту одежду, получить много денег и прекрасно. И прекратите охотиться и заняться, например, торговлей». Я хочу стать монахом, и мне нужно такое одеяние, как у вас. Охотник был не себя от радости и после обмена надеждой поспешил прочь. Сиддхартха теперь выглядел, как настоящий монах. Он вошел в лес и нашел дерево, под которым расположился. Впервые он медитировал, как бездомный монах. После длинного последнего дня во дворце и осенней ночи, проведенной верхом на коне, Сиддхартха испытывал чудесный покой. Он сидел в медитации, наслаждаясь чувством свободы, наполнившим его в этом лесу. Солнечные лучи пробились сквозь листву и остановились на ресницах Сиддхартхи. Он открыл глаза и увидел стоящего перед ним монаха. Худое лицо и тело монаха несли на себе отпечаток суровой жизни. Сиддхартха встал и сложил ладони в жесте приветствия. Он сказал монаху, что только что оставил свой дом и еще не нашел себе учителя. Он намеревался направиться к югу, в духовный центр мастера алара Каламы и там просить принять его в ученики. Монах рассказал Сиддхартхе, что учился у почтенного алара Каламы и сейчас учитель открыл новый центр к северу от города Висали. Там собралось более 400 учеников. Монах знал дорогу туда и согласился взять с собой Сиддхартху. Сиддхартха последовал за ним на тропинке, которая вывела на холм и далее в новый лес. Они шли до полудня, затем монах показал Седхарте, как собирать дикие фрукты и съедобные травы. Монах объяснил также, что иногда, когда нет возможности найти съедобные фрукты и зелень, необходимо выкапывать корни. Сиддхартха знал, что ему предстоит жить в лесу и долгое время, и поэтому спрашивал название всех съедобных плодов и внимательно запоминал все, что говорил монах. Он узнал, что монах был аскетом, питавшимся только дикими плодами, травами и корнями. Его звали Пхаргава. Он рассказал Сиддхартхе, что мастер алла калама не был аскетом, и в дополнение к такой э, пище его монахи собирали подаяния в ближележащих деревнях и принимали то, что приносили им миряне. Девять дней спустя они достигли центра алара каламы находящегося... В лесу, близи Анупея. Они пришли в тот момент, когда учитель Алара произносил проповедь перед четырьмя сотнями своих учеников. На вид ему было лет семьдесят. И хотя он выглядел худым и хрупким, его глаза сверкали, и голос его гремел, как медный барабан. Сиддхартха и его спутник остановились позади круга учеников и молча слушали речь мастера. Когда он окончил говорить, ученики разбрелись по лесу, чтобы продолжить свои занятия. Сиддхартха приблизился и, представившись, почтительно произнес. «Досточтимый учитель, я приношу воспринять меня в число учеников. Я хочу жить и учиться под вашим руководством». Учитель выслушал и проницательно взглянул на Сиддхартху. "Седхардха, я буду рад принять тебя. Ты можешь остаться здесь. Если ты будешь практиковать в соответствии с моим учением и методами, ты владеешь знанием в короткое время». Сиддхартха поклонился учителю, чтобы выразить свою радость. Мастер Ала жил в хижине, крытой соломой, построенной для него несколькими учениками. По лесу были разбросаны такие же хижины его последователей. Той же ночью Сиддхартх нашел себе место для сна в лесу. Корни дерева были его подушкой. Он был измучен длительным путешествием, проспал до утра, как убитый. Когда он проснулся, солнце уже встало, и пение птиц наполняло лес. Он сел. Другие монахи завершали утреннюю медитацию и готовились идти в город на сбор подаяний. Сиддхартхи тоже дали чашу и показали, как просить подаяние. Он взял чашу и, следуя за другими монахами, пошел в город висали. впервые держа в руках чашу для подаяний. Сиддхартхи поразился тому, насколько тесно связана жизнь монаха с жизнью светского общества. Монахи зависели от мирян. Он узнал, как правильно держать чашу, как идти и как стоять, как принимать подношение пищи и как читать молитву в знак благодарности дающим. В этот день Сиддхартхи... подали риса соусом к карри. Он вернулся со своими новыми товарищами в лес и все сели есть. Закончив трапезу, он отправился к учителю Алара, чтобы получить духовное наставления. Алара сидел в глубокой медитации, поэтому Сиддхартха сел перед учителем, молчаливо пытаясь сосредоточиться на своем собственном сознании. Прошло много времени, прежде чем Алара открыл глаза, Фетхартха поклонился и попросил дать ему наставление. Алара говорил новому монаху о вере и усердии, показал, как использовать дыхание для развития концентрации. Он объяснил. Мое учение не является чистой теорией. Знание приходит из непосредственного опыта и непосредственных достижений, а не из умозрительных доводов. Для того, чтобы достичь различных уровней медитации, необходимо избавиться от мыслей о прошлом и будущем. Ты должен сконцентрироваться исключительно на освобождении. Сиддхарха спросил, как контролировать тело и чувства? Затем поблагодарил своего учителя, направился в лес, где мог заняться практикой в тихом и спокойном месте. Он собрал ветки и листья и построил маленький шалаш под деревом. Он практиковал очень усердно, и каждый пять или шесть дней приходил к Алари спросить совет относительно тех трудностей, которые у него возникали. За короткое время Сиддхартха добился значительных успехов. Сидя в медитации, он мог уйти от всех мыслей, даже от привязанности к своему прошлому и будущему. Он достиг состояния удивительной безмятежности и экстаза, хотя и чувствовал, что семена привязанностей все еще присутствуют в нем. Несколько недель спустя Сиддхартха достиг еще большего, еще более высокого состояния медитации, когда семена мыслей и привязанностей растаяли. Затем он подошел к такой степени концентрации, для которой и состояние экстаза, и его отсутствие перестали существовать. Он почувствовал, что пять дверей восприятия полностью закрылись, и его сердце стало таким же спокойным, как озеро в безветренный день. Он представил плоды своей практике учителю Алара, и мастер был приятно поражен. Он сказал Сиддхартхе, что тот добился замечательных успехов за очень короткое время, и теперь пришло время рассказать ему, как достичь медитативного состояния, называемого «область безграничного пространства», в котором разум становится единым с бесконечностью. Материальные и видимые явления исчезают, и пространство видится как безграничный источник всех вещей. Сиддхартха, следуя наставлениям своего учителя, Сконцентрировал усилия на достижении этого состояния и менее чем за три дня преуспел. Но Сидхарта все еще чувствовал, что даже способность воспринимать бесконечное пространство не освобождает его от глубочайших забот и печалей. Прибыв в этом состоянии сознания, он все еще чувствовал помехи и поэтому вернулся к Аларе за помощью. Учитель сказал. Учитель сказал ему: "Ты должен сделать еще один шаг. Область". безграничного пространства представляет собой ту же сущность, что и твой разум. Это не объект твоего сознания, но твое сознание само по себе. Теперь ты должен пережить область бесконечного сознания. Сиддхартха вернулся к своему месту для медитации и всего за два дня достиг области бесконечного сознания. Он увидел, что его разум присутствует во всех проявлениях Вселенной. Но даже в этом состоянии все еще оставалось угнетенное с глубочайшими горестями и заботами. Поэтому он опять вернулся к мастеру Алары и объяснил свои трудности. Учитель посмотрел на него взглядом полным глубокого уважения и сказал, «Ты очень близок к конечной цели. Возвращайся в свою хижину и медитируй на иллюзорную природу всех явлений. Все во Вселенной создается нашим сознанием. Оно является источником всех явлений». Формы, звуки, запахи, вкусы, чувственное восприятие, как, например, чувство холода или жары, мягкого или твердого, все это создание нашего сознания. Они не существуют в том смысле, как мы обычно об этом думаем. Наше сознание, как художник, рисует каждое явление. Если ты достигнешь состояния области нематериального, ты преуспеешь. Область нематериального – Это состояние, в котором мы видим, что ни одно явление не существует вне нашего сознания. Молодой монах соединил ладони, чтобы выразить благодарность учителю, и вернулся в свой уголок в лесу. Пока Сидхард учился у Алара Калам, он познакомился со многими другими монахами. Всех привлекали вежливость Сидхард и его приятные манеры. Часто, собираясь идти за подаянием, Сиддхартха находил пищу возле хижины, Когда он выходил для медитации, то находил несколько бананов или горстей риса, втайне оставленных для него другим монахом. Многие монахи хотели подружиться с Сиддхартхой, так как слышали от своего учителя похвалы Сиддхартхи. Учитель Алара однажды спросил о прошлом Сиддхартхе и узнал о его жизни при дворе. Но Сиддхартха только улыбался, когда другие монахи спрашивали о королевском прошлом. Он скромно отвечал, «Это неважно. Будет лучше, если мы поговорим о нашем опыте в практике пути». Менее чем за месяц Сиддхартха достиг области нематериального. Радуясь, что, что ему удалось добиться такого состояния сознания, он в течение следующих недель пытался при помощи него растворить глубочайшие преграды в своем сознании и сердце. Но хотя область нематериального была глубочайшим состоянием состоянии медитации, оно не смогло помочь ему. В конце концов, он опять отправился просить совета у учителя алара Каламы. Алла Ракалама внимательно выслушал Сиддхартху, его глаза заблестели, выражая глубочайшее уважение и похвалу. Он сказал, «Монах Сиддхартха, ты несказанно одарен. Ты достиг высочайшего уровня, которому я могу научить. Ты достиг всего, что достиг я сам. Давай объединимся, чтобы руководить и управлять этой общиной монахов». Сиддхартха молчал, обдумывая предложение мастера хотя область не материального была ценнейшим плодом медитации, она не помогла разрешить фундаментальную проблему рождения и смерти и не могла освободить от страданий и забот. Это состояние не вело к полному освобождению. Цель Сидхартхи состояла не в том, чтобы сделаться лидером общины, а в том, чтобы найти путь настоящего освобождения. Сидхартха соединил свои ладони и ответил: "Почти учитель». Состояние области нематериального не является моей конечной целью. Я благодарен вам за поддержку и заботу, но теперь должен просить вашего разрешения покинуть общину, чтобы дальше искать путь. Вы обучали меня от всего сердца все это время, и я буду вечно бл... благодарен вам. Учитель Алара Калама выглядел огорченным, но Сидхартха был настроен решительно. На следующий день Сидхартха отправился в дорогу.